Глава 9. О царевиче Елисее. По волчьим бегам, рысьим скокам он видел в себя волком в во снах и потому каждый раз пробуждаясь, долго лежал, не в силах справиться с человеческим телом, которое казалось слабым, никчёмным. Он наново привыкал к нему. трежущие глаза яркости красок, которые не в силах была заменить ему многоцветя ароматов. Он поднимал руку, сначала одну, затем другую, шевелил пальцами, слишком длинными, цепкими и лишёнными когтей, вспоминая их названия. Большой, безымянный, мизинец, ещё средний, и тут чьё название упорно вылетало из головы. А он лежал и пытался с названием проще, чем с именем. Его пришлось отдать. Ему подарили другой, и дед сказал, что так надо, поэтому он привыкал. Брату приходилось легче. Брат был человеком, и это злило пару и два дяди изступление. Потом ярость отступала, сменяясь глухой волчьей тоской. Потом. Потом луна шла на спад, и он возвращался. приливы, отливы, как учил тот старец, которому он перервал бы горло, примудрый, умелый, милостью божией не запереть проклятую сочность. Он создал этот ошейник из слов и жреческих заклятий, снять которые и маг не сумеет. Он разорвал душу пополам, привязав её к брату, едва в половину взамен, и сказал ещё: "Нет привези крепче нежели любовь". Он думал, что Елисей спит, ошибся дважды. Теперь Елисей ухотилась убить и брата, не всегда, только на полнолуние, когда кольцо вокруг сердца ослабевало, когда зов луны делался слышен на югу и казалось, что стоит поддаться, самую малость поддаться, и он сумеет разорвать привязь. Ерема тоже чувствовал и не отходил ни на шаг. злил этим постоянным приглядом, заботой и навязчивым беспокойством. Если убить его, глядишь, станет легче. Быть может, и оборвётся привязь, созданная из сплетённых душ. И с каждым циклом желание лишь росло. Нынешняя луна позвала задолго до того, как округлившаяся, поплывшая боками, повисла над городом, и голос её обманчивый проник в осны, наполнил их запахами Памятью в той памяти не было места дому, матери. Елисей помнил ее запах, но не лицо. Деду в ней был смрад горящего дома и острый яркий аромат крови. Тогда на заднем дворе в поленнице верно и проснулась его вторая сущность. Тогда-то он, вслушиваясь в крики, осознал, что не столько боится, сколько желает оказаться там, среди волков. И позже встает, он был своим, а Юреме было плохо. Он понимал волков и не боялся. Он позволял старой волчице седой относиться к кончику хвоста, вылизывать себя и принимал куски полу переваренного мяса. Волки щадили детенышей, чьи зубы были слишком слабы, чтобы управляться с жилистой лосятиной. Елисию мясо нравилось, и лес постепенно становился домом, а потом его из этого дома выгнали. Где твили уходить? Его, наверное, тоже обманули. Если бы сказали правду, про жреца и заклятье, про запертую на живую волчью суть, он бы не позволил забрать Елисея. Он бы подарил ему другое имя волчье. Елисей сел, прислушиваясь к дыханию братьев. Естько приоткрыл глаз, но увидевшись, что чужих нет, вновь ушёл в полудрёму. Он самый чуткий, пожалуй. Ерёма повернулся на живот. Обнял по подушку и во сне пооскуливал. Все-таки он тоже был немного волком, что ему снилось? Уж не охоты ли? Тропа, что ложится под лапы, шелк выливанты, след зверя, голос стаи, ощущение, что ты не сам по себе, но часть чего-то несравненно большего. Елисей усмехнулся. Этак думать мог лишь человек. Волки не были склонны к философствованиям. Евста дёргал ногой. не как выплясывал с очередным медведем Егор и во сне был мрачный и серьезен, а вот Емелька улыбался и так светло, что Елисей ощутил острый приступ зависти. Он давно уже разучился радоваться. Он плелся еще немного, осознавая, что сон уже не придет, и тогда решился: чем до утра маяться, не лучше ли пройтись? Гулять одному неразумно, но он остался быть разумным. И луна звала. Елисей умел ступать бесшумно и, есть, коспавшую самые двери, не шелохнулся, когда дверь, спасибо хозяину, не подвели старые петли, отворилась. Сквозняк скользнул по босым ногам, словно ластилась ночь, покорная, тихая. Звёзды рассыпала густенько, что белоцветы в весеннем лесу, и луна Вот руку протяни, крупная, круглая, висит усмехается, мол, думаешь, откупиться малой кровью, царевич? Не будет такого. Елисей ступил на землю, прислушался, просыпается. Немного осталось и прорастет травой зеленую дыршистой, там и одуванчики раскроются иные цветы. Волки не любуются цветами, они их вовсе не видят, а человеку можно. Сейчас он не знал, кем хотел бы быть больше, но в Куйтвике обе сути его требовали одного движения, и Елисей подчинился. Сначала шагом, неловким, неуклюжим, потом бегом. Воздух холодный, дождь начался. И хорошо. Грязь липнет к босым ногам, но он Елисей остановиться не способен. Он сам не понял, как вышел он на тропу, один в Куйтвике один, и задрав голову, Елисей завыл. Он знал, что на клич его не отзовут с уолки, но пускай. Ему просто нужно было рассказать. Он стоял, взывая к богам ли к людям к стае, которая приняла бы его, пока песня не оборвалась само собой. Что? Совсем тяжко, волчонок? Спросил кто-то, и Елисей круто нулся на месте. Хвост ловишь? Со смешком поинтересовались, кто бы ни говорил, подходить близко он не рискнул. Поговорим? Тень. Всего нам всего тень, одна из многих, что оживает при полной луне, и это растянуто, угловато, нелепо с виду. А есть о чем? Или не тень? Тени безмолвны в отличие от людей, что способны притворяться талик магии, и вот уже нет человека, а есть. Что есть? "Алло нет", предположил он. Она? Елисей закрыл глаза, если подводят они, остаётся чутьё. Он втянул воздух по весеннему грядковатый и холодный, облизнулся, сглотнул, пробуя на вкус его. Ветер, земля, камень холодный. Камень хорошо хранит запах, если уметь искать. И нынешняя дорожка сохранила все следы, что Елисеев, что братьев, что Азарина, остальных, о которых Елисеев знал, что за ними надо приглядывать. Или о людях. А может, нынешняя тень была запаха лишена? Неправильно это. А может, в алках? Ты бы хотел вернуться, а? Не стоило с ней разговаривать. Слава способна стать отравой, Елисей знает, но просто уйти он не мог. Хотел бы, самой себе ответила тень, и вновь голос раздался с нового места. Знаешь, я тоже многое хотел бы. Ты? Он? Или Голос отвратительный безлик. Наверное, это должно взбудоражить, но Елисей был спокоен. Если говорит, то убивать не станет. Да и ему ли смерти бояться? У тех, кто Елисею подобен, свой путь. Вернется к Божине, к Маране, или поднимется звездной утрапою на небо, как дед сказывал, к лунным полям, что полный дичью встретит мать, или не встретит. Главное, что вновь встанет со обою, кем бы он ни был. Мы все чего-то до да хотим. Присядешь? А надо? В ногах правды нет. А где есть? Елисей с сожалением открыл глаза. Луна висела низко, а всё одно не достанешь. А тот жрец, который запер Гелисею в усудьи, запечатал её новым именем. Он говорил, будто бы Луна вовсе не место, куда уходят души волков, будто бы у зверей души вовсе нет. И разума. А Луна небесное тело, камень огромный, что светит отражённым солнечным светом. Впрочем, тот жрец говорил слишком много. Даже когда его вешали, продолжал вещать про долгую правду, про неправильность происходящего про кровь заклятую или проклятую. Елисей забыл. Нигде нет, тень ответила и придвинулась ближе. Взять твоих братьев. Ты ведь считаешь их братьями или стаей? Мне просто интересно, сколько в тебе от человека. самим обличье. Руки, ноги, голова человеческие, но это ж ни о чём не говорит, верно? Откуда ты? Иногда люди просто выглядят как люди. Тот, кто убил твою семью, считал со всецело человеком. И считается. А ведь это не помешало ему отдать приказ и кого? Собственного ребёнка, женщину, стариков и старух. Не думаешь, он всё же человек? И его надо бы простить, как велят жрицы. Что тебе надо? Сложно сказать. Теперь тень приблизилась. Страх утратила, или она изначально не боялась? Да и чего ей бояться? Елисей человек, всего на всево слабый, беззащитный. Пусть учили его многому, но клинок остался в комнате, как и ножи. Хабис стали Елисеи не намного и способен. Волк имеет перед человеком ряд преимуществ, верно? Тень будто в мыслях заглянула. Клыки и дома не забудешь. Клыки и не метнёшь. Елисею категорически не хотелось признавать правоту тени, бодто бы согласившись в малом, он и в большом придаст. Кого? Братьев? Георгий мы их вправду считали их братьями, что было в какой-то мере правдой, но у тебя не очень хороший глаз на мир. Вот будь на твоём месте Евстигний. Тень выразительно замолчала. Что ж, в этом был смысл. Евсти с ножами управлялся на диво хорошо, чувствовал он их и не промахивался. Наспер пушинку в воздухе перерубить способный был, но этим умением не гордился. И не помнил, откуда взялось. С другой стороны, ей все многого не помнил. Как он? Не вспомнил ничего. Нет. Тень много знала. Неприлично много. Опасно. Откуда? Не ответит и заглянут бы за морок. Но ведьма в столь тему плохо, что требует не только сил, но и подготовки. Навряд ли тень ждать станет, пока Елисей с песком до да каменьями возится. Бывает такое. Может, той лучше ему было бы не вспоминать. А Емелька все так же огня боится, боится. И ночами вскакивает порой с криком, который и в горле клокочет, а вырваться не способен. И горло у него после таких ночей саднит. И говорит он тогда меньше обыкновенного, но те не про то Елисей рассказывать не станет. Про яйску не спрашиваю. Этот где хошь выживет. Даже если бы вправдушкуру сняли, новую бы потрастил. Веришь ему? Елисеев в нос втянул воздух. Неужели не поможет луна глазастая, не откликнется на зов, если не сына, то хотя бы пасынка, не плеснёт лукавым светом на призрачную тень, размывая морок, приоткрывая истинное лицо её. Если не лицо, то хотя бы аромат цветочный будет бы лёгкий. Слабый такой, что и не скажешь, есть ли он на самом деле аль примирился. И цветы-то болотные. Елисеи не помнил их названия, жёлтые, гладенькие, что из атласу сделанные, только махонькие, ядовитые. Конечно, веришь. Тебе ведь столько лет втолковывали, что они дед твои братья, родичи по духу и по крови. Ваша тайна, если подумать, совсем не тайна даже. Вы слишком похожи, чтобы это было случайностью. Вкрадчивый голос. Он стелится не по изюмкой, но старую сытую гадюкой, чьё раскормленное тело слишком тяжело, чтобы быть быстрым. Но к чему этой гадюке? Она ядовита, и того довольно. Конечно, вы старались объединить, связать, создать семью. А знаешь зачем? Так легче вами управлять. Управляться. Чего взять с того же естьки? Чем его припугнуть? Плёткой, каторгой? Нет. За страх служить можно, но за совесть оно верней. Гадюка шипела, свивалась клубками слов, и Елисей старался не слушать, а и в стегней Он, конечно, благодарен за помощь, но прижми и уйдет. Ищи потом ветра в поле. Все вы ветер, а надо, чтобы на месте кружили, волю чужую держали. Думаешь, они там все случайно умирали? Запахи, надо слушать запахи, они не обманут. Кураслеп, точно. Тот цветик желтый ядовитый, Лютиком зовут, а если бы простому кураслепом. Нерви его не вплетая в венок, если ослепнуть не желаешь. Елисей не желал. Он старательно разбирал запахи: трава? Ложь. Ещё не время для травы, не для такой сытной и распаренной полуденным солнцем, нынешняя только-только проклюнулась. Кура слеп? Неизвестно, но пусть будет. А вот камень есть, из землицы нынешней и вода. Вода мешает, но Елисей справится. Даром что ли его дед учил след брать. Елисей присел, так оно верней. Зачерпнул горсть земли, пропустил меж пальцев. Потекла она влажной грязью, и значит на одежде пятна останутся. Братья спрашивать станут. Нет, их убирали самых слабых или самых умных тех, которые поймут, что к чему. А вам было больно. И это и болью вас объединяли, связывали. Так просто, Волчонок, общий дом, чтобы жить рядом за дня в день плечом к плечу, и память одна на всех, и страх, и боль. Камень тоже разный. Речная галька пахнет тиной, гранит гранитом, а этот сладковатый аромат. Знакомый крови? Камень и кровь? Елисей улыбнулся. Не простая кровь. Его чутье, обостренное луной, подсказывало, что нынешнее принадлежало вовсе не оленю. Чем больше, тем ближе. Чем ближе вы друг к другу, тем сильнее цепляетесь один за другого. Тень приблизилась. Егей годюке казалось, что Елисей слушает её, что увлечён этой речью, а он и вправду увлечён, правда, не речью, запомнит, расскажет. Быть может, Егор сумеет этоыскать среди слов что-то действительно важное, а его Елисея дело запахи. Ткань недешёвая, у той запах пыли и пота, притом пот особенно острый. Он въедается в грубые волокна и не выстирывается, сколько бы ткань не полоскали. Нет, она лишь наберет иных запахов: проточной воды, зольного раствора того же луга или забора, на котором ее растянут, и вновь в жипота. Это пахло розовым маслом, золотым самую малость, бархат или атлас, или шелк. Нет, шелк холодный, что проточная вода. Но подумай, нужно ли тебе это? Кто на самом деле сядет на трон? Мне всё равно, ответил Елисей, потому что тень ждала ответа, ей тоже нужен был разговор, если уж речь завела. Тебе. Конечно, вам внушали, что власть это тяжкая ноша, ответственность перед народом. А на деле ближе. Ему не хватает, самой малости не хватает. Всё-таки атлас или бархат? Хорошо бы бархат. Он тяжёлый и неудобный. В нём тело преет, и ткань пропитывается смрадом человеческого тела. Этот запах Елисей запомнил бы, узнал бы. А Надели, для кого бы она ни готовила трон, но как только он сядет, как только прольёт свою кровь на камень, и благословлён будет, вы все станете ненужны. Почему? Тень засмеялась, и луна покачнулась от этого смеха. Очередная её иллюзия. Жаль с настроения сбило. Елисей поморщился. А всё-таки не будь кольца, он бы обернулся и вцепился этому уроду в горло, стиснул бы зубы, выдавил бы никчёмную душу его, вытряхнул бы правду. А то сидит, слушает, принюхивается. Не волк, шавка бестолковая. Но человеческий разум подсказывал, стоит шелохнуться, и тень исчезнет, ищи её потом. Вам внушали, что вы будущие опора трона, что царю верные слуги, что вами он будет селён. Разве не так? Камень и кровь это тоже важно. Полная луна хорошее время для тех, кто хочет принести жертву, но где Елисею не слишком хорошо дагалась учёба, ведьмачьи ритуалы, дело иное, их он не столько понимал, сколько сутью всей своей чувил, что правильно, а что нет. Хотя теоретическая магия, чертежи, выкладки по строению, сила, которую я попробую вылови, она у Елисея была, конечно, но не давалась. Упертая, что старый лещ, подцепленный дурным мальчишкой на уду. чуть зазеваешься и сорвётся, а то и хуже, утянет дурака под воду. Но Елисеи знала одно: любая волжба оставляет след. А уж кровавая темпача, и будь жертва принесена на территории академии, это бы почуили. Или нет. В слоге быть может. Но если вдруг вам вас хочется большего, Если вдруг кто-то из вас волчонок пожелает сам сесть на трон. И ведь камень признает, и любовь и признает. Думаешь, она рискнёт оставить такую угрозу? Нет. Вы друг другу братьей верите свято или делаете вид, что верите. Шипит гадёк. Извивается. Свернулась клубком в густой траве, пригрелась на солнце, придремала. Нет, не Гадюка. Тот зла к людям не имеет. Обойдешь страну и так и не тронет, а наступишь, в том и ей радости мало. Этот сам пришел, и я думучет. Вот взять Еську, воровская душа. Вором был, таким и остался. А горбатые, во верно говорят, могилы исправит. Есть китрон безнадобности, как Казе Баян. Может и так. А может, с ним ведь проще, чем с сынами поладить. Помани золотишком блескам славы, и кинется душа сорочья гнилая. Не тебе судить. Ох, Орион, и нам многое пойдёт, пусть не ради власти, да ради веселья, глуму дурного, а может, зависть его гложет. Кому? А есть кое из тех счастливых, кому ночью ничего не снится, а если и снится, то хорошее. Уж ты спит он чутко, зато не вскрикивает, не вскакивает, как Емеля за горло хватаясь, и не плачет в подушку, как Егор, и не бормочет неразборчиво, чтоб после в пляс спуститься с невидимым медведем. Хорошо, тогда вот Егора взять боярского рода. Он всегда на вас с высоко поглядывал, знал, что вы ему не ровня. Был и такое. Давно, еще в первом поместье, когда ходил борчук, нос задравший, и Елисия не иначе, как зверенышем не называл, за что бит был еремой. И ерема бит тоже был, потому как оказался борчок не слабосилком. После вдвоем в парубе сидели. Вначалу ерема сказывал каждый в своем углу, потом и вместе, так оно теплей. Он-то, конечно, принаровился, научился прятаться, притворяться. А может, и вправду поверил, что вы равны? Да только бывает и такое, что все равны, но иные равней прочих. И почему бы ему, чья матушка была из рода и вправду знатного, мало хуже царского, не занять место, которое принадлежит по праву? Разве не достоин он того? Интересно, что ответил бы Егор, если б спросить у него? А может, и спросили? такая тень, как знать, не постричалась ли она однажды Егору и о чем говорили, а матушки его, а родичах от этой матушки отрёкшихся, а жизнь не тяжкой, или о том, как бояры не отравились, или отравили, власть? Егор любил быть главным, что в играх, что... Она повелевала людьми легко, без езкинных прибауток, без Емелкиной нервической суетливости, за которой проглядывала неуверенность, будто бы по сей день Емеля не был уверен в праве своём приказы отдавать. А если ей в стегне я взять? Тень гадюк в мыслях заглянула. Или они были открыты, очевидны. Что ты знаешь о нём? Достаточно, скуп ответил Елисей. Или тебе кажется, что достаточно? Она была совсем рядом, и к запаху камня, крови добавился ещё один холодная нота металла, болотного железа, вываренного, вымученного из руды, выплавленного в старом горне. В этом запахе была своя магия, которая откликалась на зов луны, и Елисей слышал шепоток, вплетающийся в гул стены. Несчастные сироты, брошенные Выживший не иначе чудом, прибившийся к скыморохам, едва ли не до смерти задранный медведям. Да чего красиво выходит. И сам не помнит о том, что было, или говорит, что не помнит. Болотный дух не вытравить огнём, и Елисеи слышал утробные вздохи багны, шипение воды, встретившейся с пламенем, рокот огня, хрип руды. Или если не помнит, что готов он отдать за свою память? То, что есть. Чёрные бусины и поясок плетёный, большого у него ничего нет. Ни у кого из них пожилого ничего нет, разве что Ерёма подушку с берёг, верил будто мамкой отшитые. А твой брат. Расплавленное сырое железо стекало по жолобу, оно застынет корявым бруском, слишком мягким. Слишком рыхлым, чтобы сделать из него меч, серп и тот негоден будет, быстро затупит с отравленные жилы, подкова такая разобьется о камни дороги, а то и просто покревится, разлезется колечье коня. Нет, из этого железа, если и делать вещь, то не для тяжелой работы. Чем тебе мой брат не по нраву? Елисей старался не выпустить лунную нить. Если и шеф чита на толима, то лимачиха, то ли он будет слушать. Ло, не, у Елисея всякой больше веры. Ты думаешь, он тебя любит? А разве нет? Этот клинок был создан не самой умелой рукой, вылеплен из воску, обмазан глиной, обожжён. Восковое мягкое нутро вытекло через дырочку, а после в дырочку эту и полилось расплавленное железо. Разве так создают ножи? Не нет, это для бабских пустых побрикушек способ, чтоб отлитие остудить, расколоть глиняные комы, очистить кое-как от крошек и подарить. И то не каждый этой дар примет. У тебя украли половину души, и у него половину. Думаешь, охоты ему видеть волчьи сны? Он мнит себя человеком, но притом не способен отрешиться от голоса луны, от вкуса крови. от чужого желания вновь вцепиться клыками в глотку добычи. И он понимает, что желание это не принадлежит ему. Он ключился не с первого раза этот нож, и даже не со второго. Он ломался и раскалывался, застывал кривым куском железа, просочившегося в трещины глины. Но кто бы ни делал его, он пытался вновь и вновь, добавляя в железо свою кровь и свою ненависть. горькую, как полынь. И однажды у него получилось. Признай, ты иногда ненавидишь его за ту привязь, на которую тебя посадили. Но подумай, что посадили не только тебя. Тень отступила и исчезла, беззвучно, как сие водится за тенями. Елисей лишь усмехнулся и, встав на колени, зачерпнул горсть сырой земли, поднес к лицу, вдохнул. Быть может, он и не узнает за тенью человека, но Елисей не сомневался, эта встреча не последняя. И рано или поздно, но он соберет все нужные запахи. Рано или поздно.